Время действия после пяти вечера. Место действия Небольшой ресторан в Токио. О, господин президент! Я вижу у вас на руке цепочка, которую я вам подарила. Игриво произносит Юнми. Неужели вы задумались о своем здоровье? Юнми. Смотря на нее, со значением в голосе произносит Сенхен Да, господин президент, откликается та, я предложил тебе вместе поужинать. Это было очень мило с вашей стороны, Сабаним. Невежливо перебивая, улыбается Юнми, давно хотела попробовать японской говядины. Чтобы обсудить с тобой несколько вопросов, не одобряя легкомысленного отношения, строго произносит Сэнхён. О повышении размера моих процентных отчислений, уже мило улыбаясь, интересуется Юнми. Мне кажется, ты излишне оптимистично настроена. Не без основания, Сабаним? Промоушен проходит на должной высоте? Разве это не повод для оптимистичного взгляда в будущее? Вот про будущее я с тобой и хотел поговорить. Внимательно вас слушаю, Сабаним. Есть несколько тем для разговора. Первое. Мне сегодня прямо с утра позвонил президент Чо Суман. Как ты думаешь, о чем он хотел со мной поговорить? Даже не могу себе представить, сихицы отвечает Юнми. Просто не имею никаких предположений. Сан вздыхает. Расскажи мне, как вы расстались с Ай Ю? просит он. Мы с ней не расставались, Сабаним, пожимает плечом Юнми. Это она со мной расставалась. Я хочу знать, как именно это произошло. Она подарила мне маленькую сумочку Louis Vuitton и сказала, что я молодец, но деньги поклонников ей дороже, и мы не можем по этой причине больше встречаться. Сэнхён внимательно следит за выражением лица Юнми. «Предложила заходить, если что», – заканчивает свой короткий рассказ Юнми. «Если что, пока еще ни разу не наступала с обоним. Поэтому я не знаю, сказала она это серьезно, или это было просто следование этикету вежливости». «Ты обиделась», – делает вывод, смотрящий на Юнми Сэнхён. «Не знаю», – не встречая с ним глазами, отвечает Юнми, смотря в сторону. Я тебе кажется говорил, что АЮ профессионал. Да, Сабаним, не отрицает Юнми. Профессионалы работают профессионально. Юнми кивает, показывая, что понимает тавтологию. Профессионалы зарабатывают деньги, говорит Санхен. Юнми наклоняет голову в подтверждение, что не оспаривает это высказывание. Президент Суман спросил меня, нет ли у меня еще песен для АЮ? Во Франции внезапно закончились рефэмплёты и нажиматели на клавиши? С иронией в голосе интересуется Юнми. У тебя внезапно закончилось желание зарабатывать деньги? С такой же иронией в голосе интересуется Санхён. Поджав губы, Юнми делает движение плечом и головой, которое можно трактовать как да, вроде бы нет. Суман неожиданно для себя вылетел на европейский рынок, говорит Санхён, решив объяснить Юнми как он сам видит причину звонка президента СМ. Он там никого не знает, и, похоже, немного от этого перепугался. Поэтому первым делом он позвонил тому, кого знает. «Но Сабаним, я слышала, что у вас с ним испортились отношения», напоминает об известном факте Юнми. «Не до такой степени, чтобы перестать вместе зарабатывать деньги», несколько сварливо отвечает Цэнхён. «Но ведь АИЮ – это же другое агентство», напоминает еще об одном известном факте Юнми. «Другое», – кивает в ответ Сен Хён. «Но Франция – это рынок, на котором нет айдолов моего агентства. Поэтому АИЮ в данном случае для меня не конкурент, и можно заработать, продавая СМ для нее песни». «А разве вы не хотите, Сабаним, чтобы ваши артисты выступали во Франции?» «Хочу, но это не вопрос одного дня». Подготовка займет много времени. А у АЮ просто удачно сложились звезды. В Корее год Франции и во Франции сейчас много внимания обращают на Корею. Нужен корейский артист, которого можно показывать на ТВ и приглашать для участия в шоу. Для Ай Ю очень удачно сложилась ее внешность и твоя песня на французском. Сейчас она там на первом месте, но у нее единственный сингл. Ей срочно нужно наполнение для удержания интереса к себе и продолжения какого-то успеха». Юнми, понимающе кивает, но молчит. «Вот тебе хороший момент для старта твоего продюсерства», говорит Санхён. «Лучше сразу работать с известными исполнителями на международном рынке. Или ты собралась начать с никому неизвестной группы, с минимальной оплаты?» Юнми задумывается над его словами. «Но и провал в этом случае будет ошеломительным по сравнению с никому неизвестной группой», – резонно замечает она. Сенхюн кивает. Все имеет свою цену», – говорит он и добавляет. «Если это сделаешь не ты, то это сделает кто-то другой. Во Франции есть нажиматели на клавиши и рифмоплеты. Они и получат деньги Чесумана. «А есть уже какие-либо сроки?» – интересуется Юнми. «Какие-то пожелания?» Сроки все нужно было еще вчера, а пожелания, отвечает Санхён, и на секунду задумывается. Сингл должен быть популярным, сингл должен продаваться. Обычное пожелание. Санхён поджимает плечами. Юнми с задумчивым видом медленно кивает. Я подумаю, обещает она. Сколько времени ты будешь думать? До завтра. Хорошо, говорит Санхён. «Буду ждать твоего решения. Следующее, о чем я хотел с тобой переговорить, вчера мне еще позвонил господин Икута». Сэнхён многозначительно смотрит на своего айдола. «Это который из Sony Music?» потратив пару мгновений на то, чтобы вспомнить, кто это такой, уточняет Юнми. «Да, речь идет о нем. Он сейчас находится в Америке, но собирается вылететь в Японию раньше запланированного». Причина – он желает встретиться с тобой. «Мы же взяли с ним паузу на полгода, пока у меня не появится голос. Разве не так?» – спрашивает Юнми. «Он желает обсудить с тобой сотрудничество как с композитором. Думаю, это из-за того, что Айю оказалось на первом месте французского чарта. Я хочу предварительно переговорить с тобой об условиях работы с Sony Music до того, как встречусь с господином Икута». Юнми задумывается. Я буду рассматривать только варианты взаимодействия, при которых выплаты роялти будут производиться от объема продаж, говорит она. Никаких разговоров о процентах с прибыли быть не может. Нагло, саркастически кивает Сэнхён. Вряд ли Якута согласится с этим, но продолжай, я слушаю. Ну, если на первом же вопросе мы не находим согласия, какой смысл продолжать, спрашивает Юнми. «Икута – это объемы продаж», – говорит Санхён. «Икута – это поддержка продвижения твоих произведений по всему миру. Это гарантированно выкупленное время на радиостанциях и в ТВ-эфире». «И за это я должна отдать им все права?» «Все имеет свою цену», – повторяет Санхён. «Да», – соглашается с ним Юнми, «но порой цена бывает неоправданно высокой. Знаете, господин Санхён? Я тут подумала и решила, что разговоры о передаче прав все больше и больше кажутся не несоответствующим моим интересам, особенно после вашего урока. О каком уроке ты говоришь? Недовольно спрашивает Сан Когда вы меня вышвырнули за дверь, смотря в глаза мужчины, поясняет Юми. Ты сама этого долго добивалась, нарушая все оговоренные ранее правила сотрудничества, не моргнув глазом, отвечает Сенхен. Это был всего лишь мой шаг навстречу твоим устремлениям, не более». «Вполне возможно, что именно так это и было», – кивает Юнми. «Хотя многое зависит от точек зрения на проблему. Но не об этом сейчас разговор. Просто после этого у меня возникло осознание о реальной ситуации». Юнми делает паузу, Санхён молчит, давая ей высказаться. «Вот вы, Сабаним, платите короне, образно говоря, за то, что они крутят своими задницами на сцене, продолжает она. Кроме этих задниц у них ничего нет. И если завтра по какой-то причине их у них вдруг оторвет, то мои санбэ станут вам не нужны, и вы их выгоните». «Интересно, у тебя оказывается мнение о своих санбэ», неодобрительно качает головой Санхён. «Я говорю не о их человеческих качествах, а о способности приносить прибыль агентству», объясняет Юнми. и быть востребованными. То, что ты сказала, так это и есть та самая повседневная жизнь, отвечает ей Санхён. Все в ней кому-то нужны, пока с них можно что-то получить. Если это до тебя только что дошло, то поздравляю. Ты стала взрослой. Добро пожаловать во взрослую жизнь. Жизнь пестра нюансами, говорит в ответ Юнми, смотря на Санхёна. И один из этих нюансов состоит в том, что у меня, кроме задницы, есть еще голова. Если мне оторвут задницу, то у меня останутся ежегодные роялти, которые я заработала своей головой, а не вращением разных частей своего тела на сцене. Зачем отдавать их какой-то Sony Music? Они мне самой пригодятся. «Чтобы были хоть какие-то роялти, песни должны быть популярными», наставительно произносит Сен -Хён. «А популярными их делают лейблы». вкладывая в их раскрутку деньги и человеческие ресурсы. Без лейбла популярности не достичь. «Пока жизнь не подтверждает ваши слова Сабаним возражает Юнми. Например, Аю. Суман заключил договор на продвижение с местным французским лейблом. Не помню, как он называется. Думаю, если начать разбираться в его финансовой истории, то с вероятностью процентов 70 окажется. что он принадлежит все той же Sony Music. «По-другому рынок не работает», – говорит Санхён. «У нас с господином Икута был назначен срок встречи», – подумав, отвечает Юнми. «Суета и торопливость не делают ему лица». «Как я понимаю, господин Санхён, вы хотите заранее получить от меня согласие на сотрудничество с лейблом?» «Но я даже условий не видела. Те, что прозвучали в прошлый раз – Были самопродажей в рабство, а не условиями совместной деятельности. Юнми спокойно смотрит на недовольного Сэнхёна. «Господин президент», – по-прежнему спокойно говорит она, – «если вы пообещали господину Икута моё присутствие на переговорах, то я, несомненно, буду. Но вот согласия на контракт с его работодателем я не дам. Не дам до тех пор, пока не увижу, что он для меня выгоден. Извините, если это прозвучало грубо». Санхён крайне недовольно смотрит на Юнми.